Мне видится весенний рассвет, Серо-черный, от гари и пыли узкая, Кривоколенная улица после боя, Дым, плывущий и по низу и верхом, Убитый немецкий парень в распахнутом кителе, раскинувшийся на мелком торце мостовой, Наш боец, всползший на глаза пилотки, Спящий, сидя, под черной стеной выгоревшего дома. Лошадь, сорвавшаяся с привязи, шарахаясь и слепо тычась в каменные стены, бредущая из глубины улицы. Город разбомблен. Это ужасное слово. Его смысл может понять только тот, кто сам разбомблен, написал двенадцатилетний Вольфганн.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 Только бы выбраться отсюда с одним желанием — еды и покоя. Только бы не стоял все время в ушах ужасный треск гранат, лай пушек, пулеметный обстрел. Так достигли мы, спустя несколько дней, Эберсвальде, чтобы здесь тотчас попасть в действие. На этот раз в часть, которая состояла только из ребят двенадцати 17 лет.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 Стонущие раненые, которым никто не оказывал помощи, бегущие солдаты. Потом, в последний момент, отступление на грузовиках. Но уже через три километра мы снова были стащены вниз капитаном, орущим и размахивающим пистолетом, символ бесполезного пожертвования солдатами ради проигранного дела. Но скоро опять эту позицию сдали, начался последний акт этого унизительного спектакля. Бесконечный марш по до ужаса одинаковым улицам Бранденбурга и Мекленбурга без цели и смысла. Навеки затравленные криком ужаса «Русские идут!». Только редкие часы сна. И снова дальше, все дальше, Сквозь горящие деревни, разбитые города, Пока нас не разоружили американцы, И мы отупело, покорные своей судьбе, попали в плен. А когда я иду по Фридрихштрассе, И навстречу плывет над вокзалом Светящаяся лента газетных сообщений Мимо погребка, где на Веркеле жарятся цыплята, Мимо Варьете, на мост, через к площади Брехта, в его театр, Берлинской ансамбль, я иду той улицей, о которой рассказал тринадцатилетний берлинец Г. Шломс. Никогда в жизни я не забуду этот день, второе мая. Фридрихштрассе вся целиком была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 за которой Шиллер держится слегка и изысканно, а Гёте — с твердой определенностью, я вышла на остановку автобуса, идущего на Бухенвальд. Это был в ясный осенний день. Время шло к пяти, и в этот предвечерний час, когда лишь угадывалось, что сумерки уже готовятся наползти, зажглись